С утра попробовала распогодиться, тучи отжато посветлели и заворошились, пахнуло откуда-то иным легким воздухом, вот-вот, казалось, поднырнет под тучи солнце, и люди поверили, тоже зашевелились, собрались к Павлу справляться, будет ли дело, а пока собирались да рассуждали, опять потемнело и потекло, расходиться не хотелось, сидели, возили все те же разговоры. Дарьев скипятил и самовар, но на чай почему-то не польстились. Видать, не просохли еще от домашнего. Одна Катерина взяла на колени стакан. У дверей на лавке, прислонившись к стене и подняв и обняв ногу, расположился Афанасий Кошкин или Коткин, кому как нравится. Тот так и называл. А Петруха из потехи сливал их вместе и на всю матушку деревню кричал. кот и кошкин а кот и кошкин афанасий всю жизнь был кошкиным а стали переезжать в совхоз всей семьей поменяли фамилию на коткины новое так все новое красивое так все красивое над афанаиемем подшучивали он добродушно осмеивался в ответ и объяснял да мне то что мне что кошкин что мышкин я шестьдесят годов да шел с хвостиком Кошкиным ходил. Никто в рожу не плюнул. Это все молодежь. Невестки, зараза, сумустили. Особливо Галька. Им что? Она им фамиль то не родная. Она им что платок на голову? Сегодня одна, завтра его другу одевай. Пристали. Давай, да давай. А в этот раз подпоили меня, и я задумался. Кошкин гряд. Это ты вроде под бабой ходишь А Коткин, да, баба под тобой Чем зараза стравили Задумался и грю Пол-литра еще дадите, да, берите Никому не видал В четыре ноги кинулись Одним духом выставили За пол-литру, значит, фамиль Продал Так выходит так, Галька в район ездила, документы переписать. А я сам, сам над етой буковкой крышу сделал. Пойми, ты или ши, шито крыто, а расписуюсь так нарочно, не достаю до ее, за корюку ставлю, был Кошкин и есть Кошкин, а они как хочет. Вера Носарева, Дарина соседка Снежного края, несколько раз уже Порвалась стать и уйти домой. Даже не домой, а на делянку. Вера, пока суть додела, бегала на свой сенокос, потихоньку ввалила травку, но уходить из тепла и от людей не хотелось. Дождь, к тому же, распалился и шумел сплошной волной. На топчане, как на шильях, вертелась, каждую минуту заглядывая в окно, Клавка Стригунова. Это давно бы и стригануло, да не пускал дождь. С тоски Клавка в Вязалась к Андрею Расспрашивала его про городских мужиков Каких они нынче любят баб Полных или Поджарых